После смерти отца для пары давно отсвезших дочек нашлись мужья. Сыновьям же, ввиду неспособности заработать, осталось пополнить ряды джентльменов, которые не могут позволить себе жениться. Никто, кроме тети Энджелы, не обзавелся собственным жильем. Жались по нанятым, богом забытым квартиркам, или мрачным пансионом, и год за годом умирали от невнятных, зато съедавших последние пени болезней. А тетю Шарлотту в 1916-м пришлось отправить в Клейбхэмский сумасшедший дом, как переполнены в Англии эти дома скорби. И в основном за счет одиноких старых дев Среднего сословия. К 1934 году из старших в живых оставались лишь трое. Умалишенная тетя Шарлотта, тетя Энджела, которую в 1912 году нечаянно осенило купить домик и крошечную ренту, и дядя Уолтер, неуверенно существовавший на куце остаток наследной доли, управлявший каким-то ничтожным агентством. Гордон рос в атмосфере подштопанной одежды и бараньих хрящей на ужин. Отец его, очередной забитый комсток, ребенком проявлял, однако, некую сообразительность гуманитарного оттенка. А потому дедуля, заприметив тягу к чтению и ужас перед арифметикой, Само собой ткнул его изучать бухгалтерию. Так что он дипломированно и весьма бездарно занимался финансовым учетом и покупал акции распадавшихся через год компаний, наскребая шаткий годовой доход. То пять, то всего две сотни с постоянной тенденцией к снижению. Умер он в 1922-м, совсем еще не старым, измученным многолетней болезнью почек. Поскольку комстаки являлись семейством хоть бедным, но благородным, нельзя было не выкинуть дикую сумму на образование Гордона. Страшная штука — образовательный психоз. Это значит послать сына в приличную, то есть какую-никакую, но закрытую частную школу, ради чего немало лет влочить существование, которым побрезговала бы и семья слесаря. Гордона отправили в никудышнее претенциозное заведение, где год стоил около 120 фунтов, Хотя даже такая плата требовала от домашних бесконечных лишений. Джулию, старшую сестру, фактически оставили без образования. Пару раз отдавали в захудалые школьные пансиончики. К шестнадцати годам сочли, что ей вполне достаточно. Гордон ведь мальчик, и было так естественно пожертвовать девочкой. Тем более, что сына... Как сразу и шила родня, отличали способности. Умный Гордон при его замечательных способностях достигнет вершин учености, блистательно себя проявит и вернет комстокам удачу. Тверже, восторженнее всех, в это верила Джулия. Высокая, немного выше Гордона, нескладная, с худеньким личиком и явно длинноватой шеей гусенка — непременно появлявшегося в мыслях при взгляде на нее. Преданная, наивная душа, предназначенная хлопотать по хозяйству, штопать, гладить, услуживать. С юности, отмеченная клеймом старой девы, Гордона она боготворила. Холила, баловала, носила старые тряпки, чтобы у нее был приличный школьный костюмчик, Копила весь год карманное полпени чтобы подарить ему подарки на Рождество и в день рождения. И, разумеется, став взрослым, он отблагодарил сестру. Эту дурнушку без способностей глубоким презрением. Даже в его третьей разрядной школе почти все мальчики были богаче. Быстро проведав о бедности Гордона, Соученики, как полагается, устроили ему хорошенькую жизнь. Нет, вероятно, большей жестокости к ребенку, чем отправить его в среду деток из значительно более богатых семейств. Никакому взрослому снобу не приснятся муки такого малыша. В школе, особенно начальной, существование Гордона было сплошным напряженным притворством, постоянным усилием представить себя свою родню не столь нищими ох унижение тех лет например тот кошмар когда в начале каждого семестра требовалось публично предъявлять директору сумму карманных денег и он показывал свою горстку монеток подоздевательский хор мешков а когда выяснилось что костюмчик у него из магазина И всего за тридцать бобов. Но хуже всего было в родительские дни. Гордон, тогда еще набожный, горячо молился, чтобы к нему никто не приезжал. Особенно отец. Как было не стыдиться такого? Поникшего, бледного, как труп, очень сутулого, плохо, совсем немодно одетого. От него так и веяло тоской, беспокойством, неудачей. А он еще имел эту ужасную привычку, прощаясь на глазах у шкалеров, давать сыну полкроны. Лишь полкроны вместо более-менее пристойной десятки бобов. И через двадцать лет Гордона при воспоминании о школе пронизывала дрожь. Первым итогом всего этого стало, конечно, преклонение мальчика перед деньгами. Он просто ненавидел свою пристукнутую нищетой родню, отца и мать, и Джулию, и остальных. Возненавидел их за мрачное жилье, дурное платье, вечные охи и вздохи над пенсами. За то, что в доме постоянно звучало «Мы не можем себе этого позволить». О деньгах он мечтал, С чисто детской неотвязностью. Почему невозможно хорошо одеваться, покупать конфеты и часто ходить в кино? Почему родители у него не такие, как у других ребят? Почему они бедняки? Потому что... Делал вывод детский ум. Они сами так захотели. Им так нравится. Однако он рос и становился... Нет, не менее глупым